Мой портрет. Когда в толпе ты встретишь человека, который наг. У меня, впрочем, есть вариант: на коем фрак. Это примечание моё Козьмы Прудкова. Итак, когда в толпе ты встретишь человека, который наг. Чело мрачней туманного Казбека, неровен шаг, кого влосы подняты в беспорядке, кто выпив всегда дрожит в нервическом припадке, знай, это я. Кого извяца злостью вечно новой из рода в род, с кого толпа венец его лавровый безумно рвёт? Кто не приткн спины не клонит гибкой знай это я в моих устах спокойная улыбка в груди змея